Глава восемьдесят вторая С высоты, на которую забрались истребители, было хорошо видно, как противолодочник зарылся в воду и поднял целую бурю морской пены. «Отлично», — сказал капитан Харпер. «Мы сэкономили сотню снарядов». «Да, сэр, но боюсь, мы сегодня их все же истратим», — отозвался ведомый и лейтенант Фиммар. «Это уже как пить дать», — согласился с ним Харпер. Радар четко фиксировал четыре большие метки, которые двигались со стороны авиабазы у райцев. Это были дутлы, и они двигались на перехват выявленных с орбит Пи-Эл. Четыре увешанных бомбами противолодочника могли уничтожить десяток подводных крейсеров, а потому следовало с ними разделаться. Бомбардировщики были ладно скроены, и обладали завидным запасом живучести. Однако их слабым местом были двигатели. Отягощённое бомбами судно не могло тащить полную нагрузку. Есть шанс, что мы договоримся, сэр, спросил лейтенант. Нет, Фимар. То, что сделал один экипаж, откажутся делать четыре. Ракеты? Нет. И если сдетонирует весь их боезапас, может достаться и нам. «Аккуратно работаем пушками, только по двигателям». Четверка Дутлов заметила опасность, и их боевой порядок дрогнул. Однако, словно упрямые быки, они выправили курс и пошли прямо на врага, надеясь испугать его своей массой. Маринеры заученно разошлись в стороны и, пропустив тяжеловесов, зашли сзади. Затем почти синхронно истребители открыли огонь. и на последнем противолодочнике задымили два мотора. Экипаж отсёк в них подачу топлива и начал избавляться от бомб. Истребители тотчас оставили в покое эту машину и принялись за второго бомбера. «Моряк-1, вызывает моряка-4-2-7». «Я-4-2-7, работаю с группой бомберов». «Бросай их, Харпер, срочно иди на базу. Вы теперь к ней самые ближние». «А двойки Граубо и Хосе...» Они нарвались на прикрытие. Понял первый. Капитан качнул крыльями своего маринера, и лейтенант повторил это движение. Это означало, что он в курсе. Истребители встали на крыло и пошли на разворот, чтобы потратить боезапас на базе у райцев.